47. Безупречный мерзавец. Суд над бывшим комендантом концлагеря Аушвиц Рудольфом Гессом. Польша, 1947 год. Зло может быть внешне привлекательно. Гетовский Мефистофель изящен, остроумен, парадоксален. Зло может быть даже внешне отвратительно. Бегающие глаза и кривая ухмылка чекатила прекрасно дополняют омерзительный образ убийцы шести десятков человек. 20 век предъявил еще один лик зла. Сосредоточенное выражение лица администратора, прикидывающего оптимальный объем газовой камеры, необходимой для быстрого и бесшумного умершвления двух тысяч человек единовременно. В русском языке устоялась транскрипция ГЕС, из-за чего коменданта Освенцима нередко путают с более знаменитым Рудольфом Гессом, заместителем Гитлера по партии. В немецком их фамилии различаются, соответственно, Хес и Хесс. В 1961 году в Иерусалиме судили Адольфа Эйхмана, офицера СС, отвечающего за окончательное решение еврейского вопроса. По материалам этого процесса, присутствовавшая на нем в качестве корреспондента американского журнала The New Yorker политолог Ханна Арендт,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 За полтора десятилетия до этого подобное ощущение уже возникало у тех, кто присутствовал на процессе Рудольфа Гёсса, бывшего коменданта концентрационного лагеря «Аушвиц», известного также под польским названием «Освенцем». Хороший мальчик. Трудно сказать, знал ли Гёсс о теории Фрейда. У них был шанс познакомиться лично, например, в Заксенхаузене, где первый служил адъютантом коменданта, а второму, в соответствии с мудрой политикой фюрера, было уготовано место в одном из бараков. Но старый еврей выкрутился и унес ноги. С трудом, но унес. Но и без всякого Фрейда Гёсс знал все из детства. Своими родителями я был приучен оказывать всяческое уважение взрослым и особенно старикам из всех социальных кругов.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 С точки зрения наших юридических институтов и наших норм юридической морали, эта нормальность была еще более страшной, чем все зверства вместе взятые, поскольку она подразумевала, что это новый тип преступника, являющегося в действительности врагом человечества, совершает свои преступления при таких обстоятельствах, что он практически не может знать или чувствовать, что поступает неправильно». Ханна Аранд. «Банальность зла», «Эйхман в Иерусалиме». Также и со страной, когда Фатерланду потребовались солдаты, он немедленно ушел добровольцем на фронт. Он стал безупречным воякой. Три ранения и полдюжина боевых наград во главе с железным крестом первого класса тому порукой. Общеизвестно, что немецкий фельдфебель не знает себе равных в своем деле. Так вот, 17-летний Гёс был самым юным фельдфебелем в германской армии. Конец войны застал его в Дамаске, куда он вместе с несколькими товарищами, не желавшими оказаться в плену у надменных британцев, своим ходом добрался до Германии. Образцовый исполнитель С таким воспитанием и боевым опытом за плечами к национал-социалистам ему была прямая дорога, и он следовал ей, ни разу не отклонившись. Вместе со своим товарищем Борманом он исполнил приказ партийного руководства ликвидировать подозреваемого в предательстве школьного учителя и оказался в тюрьме. Другой жаловался бы на судьбу и донимал тюремную администрацию жалобами и ходатайствами, но не Гёс. Приговор есть приговор, сидеть так сидеть. Он был идеальным заключенным. Опыт сидельца очень пригодился ему позже, когда он сам возглавил образцовую тюрьму. В нацистском тюремном ведомстве он прошел все ступени, от блок-фюрера, старшего надзирателя барака, до коменданта крупнейшего концлагеря. Когда в Дахау он заведовал имуществом заключенных, ни один ношенный ботинок не пропал со склада. Когда в Заксенхаузене он отвечал за служебную переписку, канцелярию этого лагеря ставили в пример на совещаниях. Когда его перебросили на более живую и ответственную работу и поручили расстрелы, Они стали осуществляться бесперебойно и в безупречном порядке. Кауфман. Вы сами имеете семью и детей. У вас когда-нибудь была жалость к этим жертвам? Гес. Да. Кауфман. Но почему вы все-таки проводили это? Гес. При всех тех сомнениях, которые у меня возникали, единственным руководящим началом оставался обязательный приказ рейхсфюрера Гиммлера и данное им обоснование этого приказа. Из допроса свидетеля Гесса на Нюрнбергском процессе 15 апреля 1946 года. Талантливый администратор Можно не сомневаться, что если бы перед комендантом созданного в мае 1940-го Аушвица была бы вдруг поставлена задача содержать заключенных в образцовом выставочном порядке, то иностранных корреспондентов возили бы именно сюда, под Краков, фотографировать читающих газеты и прогуливающихся по посыпанным свежим песком дорожкам упитанных заключенных. Но приказ был сформулирован иначе, и ГЕС, не жалея времени и сил, создал лагерь смерти с максимальной пропускной способностью, где убийство людей и последующая утилизация их имущества и тел проводились аккуратно, продуманно, рационально. Именно Гёс санкционировал применение газа «Циклон-Б», использовавшегося в качестве инсектицида для быстрого умершвления больших групп людей, Идея была не его, а заместителя, но хороший начальник не обязан все изобретать сам, он должен правильно расставлять способные кадры и поощрять их разумные инициативы. Именно Гёс добился расширения производственных площадей в ходе национал-социалистического соревнования с коллегами из Треблинки. Другое усовершенствование, которое мы провели по сравнению с лагерем Треблинка, было то, что мы построили нашу газовую камеру так, что она могла вместить две человек одновременно а в Треблинке 10 газовых камер вмещали по 200 человек каждая. Именно Гёс разработал набор приемов, направленных на то, чтобы жертвы до последнего тешили себя надеждой на спасение. В Треблинке жертвы всегда знали, что они умрут. У нас жертвы думали, что их подвергнут санитарной обработке. Конечно, часто они догадывались о наших действительных намерениях и иногда начинали бунты и возникали затруднения. Очень часто женщины пытались спрятать своих детей под одеждой, Но, конечно, когда мы обнаруживали их, мы отправляли их в камеры уничтожения. Возникали затруднения, как не кстати, но мы справлялись. По масштабам совершенного, Гёс и его подчиненные убили в Аушвице с 1940 по 1943, когда его сменил на посту коменданта Артура Либехеншель, не менее миллиона человек. Он должен был бы сидеть на скамье подсудимых Большого Нюрнбергского процесса но его разыскали только через полгода после начала заседаний. Впрочем, Аушвиц располагался на территории Польши, и убитые в нем были преимущественно польскими гражданами. Поэтому суд над идеальным палачом закономерно происходил в Варшаве. Те германские офицеры и солдаты, и члены нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни, или добровольно принимали в них участие, будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там созданы. Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства Московская декларация 1943 года Идеальный подсудимый У следователей и прокуроров, работавших по окончании войны с подозреваемыми в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, немного было столь образцовых подопечных, как Рудольф Гес. Из него не то, что не приходилось тащить клещами показания. Нет, напротив, он давал их при каждом удобном случае. При этом они были развернутыми и, как правило, согласовывались с известными фактами. За год с небольшим, прошедший с момента ареста Гёсса британцами в марте 46-го, до его казни, он успел выступить в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, потом на одном из малых процессов, проводившихся американской военной администрацией, и в качестве обвиняемого перед польским Верховным национальным трибуналом. Кроме этого, он написал книгу воспоминаний. Все его показания были откровенны. Он почти не пытался спрятаться за Гиммлера и других начальников. Он и вправду действовал по их приказу, а когда проявлял инициативу, честно докладывал об этом судьям. Гес не пытался выкрутиться или оправдаться, он, конечно же, понимал, что его ждет. Он только хотел, чтобы его правильно поняли. Большинство из вас знает, что такое видеть сто или пятьсот или тысячу уложенных в ряд трупов. Суметь стойко выдержать это, не считая отдельных случаев проявления человеческой слабости, и остаться при этом порядочными, именно это закалило нас. Это славная страница нашей истории, которая еще не была написана и которая никогда не будет написана. Генрих Гиммлер на совещании руководства СС 4 октября 1943 года Он откровенно беседовал с судебными психиатрами, он был четок в даче показаний следователям и даже нередко возвращался к уже рассказанному по своей инициативе, дополняя материалы следствия. Большинство его ответов на всех трех процессах начиналось с яволь! Так точно. Он всегда оценил тех, кто добросовестно делает важную для общества работу. Следователи, прокуроры, судьи в Нюрнберге и Варшаве добросовестно делали свою работу, и он помогал им изо всех сил. Можно только догадываться, какие чудовищные проклятия крутились на языке у Геринга, Кальтенбруннера, Поля, когда они слышали эти по-бухгалтерски точные и исчерпывающие показания. Когда после двухнедельного разбирательства его приговорили к смертной казни, Гёс не стал тревожить президента Польши просьбой о помиловании. Вместо этого он написал письмо прокурору, где извинился перед Богом и людьми за совершенное. «Конечно, чужая душа потемке, но сдается нам дело не в раскаянии». Готовившийся в ранней юности стать священником, он твердо помнил, что так положено, и не хотел, чтобы там его упрекали. «Как же так, Рудольф? Ведь есть же правила, в конце концов».